ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ «Что? Что ты сейчас сказал?» — скричала Жадеида. Вскинув руку, она направила мощную струю ураганного ветра на маленького тщедушного человечка, валявшегося у ее ног. Ветер поднял его и, прокрутив в воздухе, силой швырнул на пол. От удара человек застонал... и еще сильнее сжался, закрывая голову руками. — Ну-ка, повтори еще раз, презренный врун! Ведьма, в гневе топая ногами, нависла над съюжившимся человеком, принесшим ей эту невероятную новость. — Мне передали, что дочь Олег Сандрита жива! Заикаясь от страха, еле слышно выговорил он. — Я не слышу! Говори громче! — взревела же Щелкнув пальцами, она создала черную тучу, которая обрушила на человечка тонну ледяных градин размером с куриное яйцо. Тот извивался на полу, пытаясь хоть как-то спрятаться от ударов, оставлявших на его теле огромные синяки. Наш осведомитель своими глазами видел девчонку вчера на празднике, которой драгомерцы закатили в ее честь. Голосом, полным отчаяния закричал он. Ты бредишь! Это просто невозможно! Невозможно! Я сам в ужасе, жалко залепетал человечек. Но как? Как она могла вообще появиться на свет? Как? Жадеида в ярости закружилась по комнате. Подбежав к своему столу, она одним взмахом руки снесла на пол все книги и начала топтать их ногами. — Ненавижу! Ненавижу! — бесновалась она. — Я пошла на такое! Вы обещали! И что? — «Именно та, которую мне больше всего хотелось уничтожить, жива!» Человечек в ужасе кинулся к ней и вцепился в ногу. «Умоляю, госпожа, остановитесь! Это же черные книги! С ними нельзя так! Они разозлятся и отомстят! Они могут убить вас!» Эти слова с трудом пробились в воспаленный мозг ведьмы, и она замерла. «Без тебя разберусь!» — рявкнула она и ногой оттолкнула человечка в дальний угол комнаты. «И правда, с книгами так нельзя!» Опасливо проговорила же и начала бережно поднимать их, отряхивать и складывать на стол. Если она чего-то и боялась в этой жизни, то только этих страшных книг, в которых злобы, было в сотни раз больше, чем в ней самой. «Простите меня!» — смиренным голосом начала она. «Я была сама не своя от ярости». Ведьма осторожно погладила огромный черный камень на обложке самой большой книги. Тот зло сверкнул и зашипел. Жадеида в страхе отшатнулась, но камень, пошипев еще немного, Недовольно заворчал и успокоился. «Простите!» — еле слышно прошептала ведьма. Боясь даже дышать, она на цыпочках отошла от стола, чтобы иметь возможность выбежать из комнаты, если книги все же решат наказать ее за такое пренебрежение. Но те спокойно лежали на столе. «Ничего не понимаю!» Ведьма слегка успокоилась и вернулась к ошеломившей ее новости. — Что тебе еще рассказали? Как она родилась? Где ее прятали? Я точно знаю, что в день проклятия она еще не родилась. Наш осведомитель был в этом уверен, а уж ему-то я могу доверять. — Не знаю, госпожа. Мне он только передал, что она жива. и что она сейчас во дворце Александрита, — пролепетал человечек. Значит, им как-то это удалось. Я как чувствовала, что Титанита пропала неспроста. Она бы ни за что не оставила своего ненаглядного братца. Они же вечно были вместе, как иголка с ниткой. Куда он, туда и она? Связь у них видит элементальная. Раз они расстались, нужна была очень веская причина. Стало быть, эта Титанита где-то прятала девчонку. Не удивлюсь, если и она сейчас объявится. Про нее что-нибудь слышно? Пока ничего. — прошептал человечек и, стоя на коленях, попытался боком отползти к двери. — Так иди разузнай! — каркнула жадеида. — Зря я тебя, что ли, держу? Человечек с трудом встал на дрожащие ноги и странной вихляющей походкой поковылял к двери, ежеминутно кланяясь и причитая. — Конечно, конечно, разузнаю все, что смогу. «Не все, что смогу, а все, что мне нужно!» Грозно крикнула ведьма. «Обязательно!» Пискнул человечек и выскользнул из комнаты. Когда дверь захлопнулась, он вытер дрожащей рукой лоб и попытался распрямиться. Когда-то это был высокий, статный молодой человек из Смарагдиуса. Жажда легкой наживы и власти... заманила его в петрамиум отверженных. Благодаря острому уму и честолюбию он быстро вошел в число приближенных жидеиды, а потом и вовсе стал ее правой рукой. Поначалу он даже строил смелые планы по свержению ведьмы, мечтал сам занять место правителя. Но черная сила жидеиды незаметно опутала и поработила его. Тринадцать лет жизни при ведьме превратили его в странное существо. Глаза, лишенные ресниц, теперь сильно выдавались вперед и напоминали жабьи. Сосуды в них полопались, из-за чего они были постоянно красного цвета. Кожа местами почернела, местами позеленела, стала влажной, а по всему телу появились склизкие бородавки. когда-то красивый цветочный орнамент на его лице превратился в гнилой сорняк. Сам он сгорбился практически до земли и уже с трудом мог разогнуться. А если и распрямлялся, то был не в силах долго находиться в таком положении и через некоторое время опять сгибался. Ходил он странно, на один шаг подпрыгивал, на другой подволакивал ногу. Из-за чего его походка совершенно не походила на человеческую. Доковыляв до своей тесной черной конуры, он с трудом опустился на убокую кровать и погрузился в раздумья. Гнаючка, а именно так звала своего слугу Ждыйда, начисто забыв его настоящее имя. Сейчас сильно боялся. Паника мутной жижи поднималась со дна души. Из-за проклятого купола в последние полгода возникли большие сложности с добычей информации. Хотя в Драгомире у них был надежный человек, исправно поставляющий сведения, но купол мешал невероятно. Он не пропускал ни людей, ни звуки и, к тому же, постоянно патрулировался. Воины появлялись в совершенно неожиданных местах и всегда в разное время. Гнаючка сутками лежал в кустах на своей стороне и пытался подсчитать интервал между патрулями, чтобы передать данные осведомителю и организовать встречи в безопасное время, но у него ничего не получалось. Часовой мог пройти мимо засады гнаючки десять раз за день, причем через разные промежутки времени. Следующий часовой мог появиться как через пять минут после первого, так и через два часа. Маршруты патруля менялись при каждой смене часовых. Их, не доверяя никому, разрабатывал лично Гелиадор. Эти сведения держались в строгой тайне. Часовым под страхом тюрьмы и обвинения в государственной измене было запрещено раскрывать свой маршрут. Из-за этого и осведомитель не мог добыть информацию, когда у купола бывает безопасно. Поэтому он сильно рисковал, совершая свои теперь крайне редкие вылазки к куполу. Кроме этих сложностей возникала еще одна. Как передать сведения, если купол не пропускает предметы, а главное, глушит все звуки? Им приходилось таскать с собой бумагу и карандаши. Они быстро писали по несколько слов и разворачивали листок исписанной стороной друг к другу. Осведомитель кратко излагал важные сведения, а гноючка писал вопросы, на которые нужно принести ответ. По окончании так называемого диалога осведомитель торопился покинуть это место, на ходу уничтожая бумагу. В общем, риск попасться был очень высок. а потерять их единственного осведомителя гнаёчка не мог. Ведь купол лишал возможности завербовать кого-нибудь еще. Уже несколько раз осведомитель пропускал запланированные встречи из-за патруля, который объявлялся слишком близко к назначенному месту. Наладить другой способ связи никак не получалось. Многочисленные атаки жидеиды Доказывали прочность купола. Им пока не удалось найти хоть одно слабое место. Поэтому сейчас Гнаючка сильно боялся, поскольку не знал, как добыть требуемые сведения. Закрыв лицо руками, он в отчаянии закачался из стороны в сторону. Он жалел себя долго и с упоением. Потом, наконец, успокоился и нацарапал на листке пару слов. как выжила, где титанита, срочно. Гнаючка сложил бумажку и заковылял на улицу, надеясь, что осведомитель сегодня явится. Выйдя, он со страхом огляделся. Ярость ведьмы чувствовалась даже здесь. Грозовые тучи собрались над черным дворцом и угрожающе громыхали. Дул резкий ветер, вздымавший с земли песок и камни. Прикрывая глаза одной рукой, а в другой сжимая бумагу и карандаш, гнаёчка заковылял к куполу. Жадеида, сидя в кабинете, лихорадочно листала книги. Ей срочно нужно какое-нибудь заклятие, которое уничтожит ненавистную доченьку Александрита. К ее гневу примешивался страх. Ведьма побаивалась девчонку, которая умудрилась родиться вопреки такому мощному проклятию. Ведь этого просто не может быть. Значит, в ней что-то есть. Тем временем Луна, ни о чем не подозревая, сидела за столом и весело болтала ногами в предвкушении завтрака. Наполненная впечатлениями вчерашнего дня, Она пребывала в самом что ни на есть радужном настроении. Выспавшийся Фитчик наконец-то не ворчал, а мирно грыз яблоко и вообще ни о чем не думал. Вошли родители, пожелали всем доброго утра и присоединились к трапезе. Началась плавная беседа. Родители вместе с другими правителями обсудили вчерашний прием, поблагодарили за представление, Подготовленные жителями всех Петрамиумов, и за грандиозное огненное шоу в конце. Потом Алекс откашлялся и проговорил. «Что же, все официальные мероприятия проведены. Пора подумать, как вызволить из плена Титаниту. Мы с Гелиодором уже рассмотрели десятки вариантов, но пока не нашли ни одного подходящего. Нужна ваша помощь?» Поэтому предлагаю сразу после завтрака устроить военный совет. Правители согласно закивали. У Луны тут же начисто пропал аппетит. К своему стыду, в суматохе последних дней, полных впечатлений, она совсем забыла об Аните. Ей стало так совестно, как не бывало никогда в жизни. Кончики ушей заолели... и она была готова провалиться сквозь землю. Бегала тут, платье выбирала, по садам гуляла, на приемах болталась, а моя бедная Анита до сих пор сидит у ведьмы, каждую секунду рискуя быть разоблаченной. Фитчик, не испытывающий никаких мук совести, с наслаждением доедал яблоко и косился одним глазом на булочку, прикидывая поместится ли она в его животе. — А можно мне с вами, папа? — с надеждой спросила Луна. — Куда? На военный совет? — удивился Алекс. — Ну да, мне тоже не безразлична судьба Аниты, то есть Титаниты. — Извини, малышка, но я думаю, тебе еще рановато участвовать в военных советах. — сказал отец с тоном, не допускающим возражений. Луна обиделась. — Какая она ему малышка! Ей почти четырнадцать лет! — Ну, ладно, не почти, но все равно. Может, она сумела бы помочь? — Иди лучше погуляй в саду, — предложил Александрит. Девочка встала из-за стола, сдержанно поблагодарила за вкусный завтрак, И чеканешак шаг удалилась из обеденной комнаты. «Почему мне нельзя помочь?» — кипела она. «Отправили как ребенка погулять». С трудом сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью, Луна выбежала в сад.